Глава восемнадцатая «Хочешь спрятать? Оставь на виду». Двенадцатая декабря «Извините, мистер Лерой, я объясняла, что вы заняты, но...» Кира неласково потеснила ассистентку и вошла в кабинет. Захлопнувшаяся дверь оборвала речь, любопытную смесь скрытого раздражения и удивления тем что посетительница не испытывает священного трепета, являясь в кабинет хозяина корпорации. Кира, впрочем, испытывала священное негодование, крепко приправленное гневом и возмущением. «У нас формируется неприятная привычка врываться ко мне без приглашения», сухо констатировал Доминик, прикрыв крышку ноутбука. «Позвольте напомнить, что вы гостья». «Позволяю», — напомнил «Это что за гребанная провокация?» Кира бросила перед ним свежий номер «Fresh Sanks News». Он пробежал глазами строчки первой полосы, но удивления не выразил, и Кира решила, что содержание ему знакомо. «Если мне не изменяет память, вы критиковали турецкую власть». «Столетней давности. Того, что здесь написано, я не говорила. С подачи этой журношлюхи вспыхнул тлеющий политический конфликт». «Мне пришлось перед всеми оправдываться и сто раз повторить, что я частное лицо, высказавшее личное мнение». Негодованием в ее голосе можно было душить, как подушкой, но Доминик держался спокойно. Прохладно, отстраненно, с отчетливым недовольством. Поглядывал то на часы, то на ноутбук и, казалось, не имел никакого интереса к тому, что говорила Кира. «Уйми эту склочную дуру!» – потребовала она, не дождавшись реакции. На днях вы хвастались умением разрешать недоразумения. «Тебе ветром с озера психоз надуло? Хочешь со мной поссориться?» «Полагаете, служба со скандальной личностью, склонной к агрессивной риторике, пойдет на пользу моей репутации?» «Кроме того, вы сами заметили, что вы частное лицо с непопулярным мнением. Так чем я рискую?» Кира открыла рот, чтобы перечислить основные минусы, которые, по ее мнению, начинались с выбитых зубов и расходов на стоматолога. Несколько секунд постояла так, словно мух ловила, и закрыла рот. Статья, вне всяких сомнений, носила заказной характер. Иначе объяснить такие своеобразные интерпретации ее слов Кира не могла. Общее впечатление от прочтения оставалось на редкость годливым, словно пришлось рукой раздавить жирного таракана. Личность Киры Колевой приобретала характер мелочной, злопамятной, агрессивной охотницы за легкими деньгами. Она еще раз пристально посмотрела на Доминика, все заметнее выражающего недовольство ее присутствием, и подумала, что зря не стала оформлять иск за вчерашний укус». Следом за этой мыслью ее осенило понимание. Находясь в шатком положении лидера, не способного контролировать исполнение всех правил, законов и порядков, в стране, помешанной на правилах, Доминик сделал ход на опережение, превентивно дискредитировав ее в глазах общества – Теперь любое ее заявление, будь то информация о нападении или внушении, выглядело бы как попытка обвинить в чем-то нелюбимую социальную группу. Мысленно она пообещала себе, что когда-нибудь сожрет мерзкого лягушатника на ужин и запьет чудным кьянти. Но это будет не сегодня. С минуту обдумывала, как бы озвучить этот план предельно коротко и доходчиво. «Если это все, что вы хотели мне сказать, Амелия проводит вас», сказал Доминик, очевидно, сполна, насладившись ее попытками держаться в рамках приличий. «К выходу?» «В переговорную. Вы, помнится, хотели ознакомиться с материалами программ поддержки ветеранов?» «Ты выставил неприемлемые условия?» «Вы тоже не были любезны?» отзеркалил тон Доминик. «Как не жаль это признавать», Ваши безумные домыслы могут оказаться правдой, и в свете сложившейся ситуации это может стать неприятным сюрпризом. «Придется сменить невесту?» — едко спросила Кира и тут же прикусила язык. Полыхнувшие силой глаза Доминика за мгновенье стали бездонными колодцами сплошного цвета, засасывая сознание в бесконечной спирали подчинения. Кира едва не бухнулась на колени, придавленная силой чужого желания заставить вымаливать прощение. Оглушенная этой мощью, легко смявши все ее блоки, она пропустила первые слова и включилась в диалог только на середине предложения. «Эти дела Эмму. Она далека от политики настолько, насколько это возможно для девчушки ее положение. Я хочу, чтобы так и оставалось. Надеюсь, мы...» «Друг друга поняли?» «Поняли!» – эхом отозвалась Кира. Потрясенная такой силой вампира, которого считала посредственным лавеласом, она продолжала пялиться в его глаза. Прекрасные сапфирово-синие глаза. Желание еще минуту назад, совершенно ясно ощущающееся как чуждое, показалось логичным последствием ее опрометчивой глупости – Внутри возник и разросся искренний порыв извиниться за грубость и немедленно загладить свою вину. Любым способом, какой он выберет, лишь бы снова увидеть на этих прекрасных губах улыбку. Кира с изумлением задала себе вопрос, с каких это пор считает улыбку Доминика прекрасным зрелищем, и снова испытала потрясение – «Вампир, напугав первым разрядом, изображая отступление, в лес в заторможенной атакой сознание не через страх, а через обаяние. «Хитрая клыкастая сволочь! Ты, небось, без мыла в жопу залезешь так, что я добавки просить буду!» — хмыкнула она на русском. «Пардон? Тебе к существующим проблемам не хватает иска за нарушение международного запрета на внушение?» — перешла она на английский. Доминик улыбнулся, и ей захотелось петь и танцевать от счастья. Кира отвесила себе мысленную оплеуху. «Стоит ли такая мелочь иска?» – поинтересовался он нежно. «Мелочь? У меня чуть глаза не вытекли». «Не преувеличивайте», – удержал позиции Доминик. «Для человека вы довольно легко уклоняетесь от внушения, и мне показалось, что это не все ваши умения, не так ли?» Теперь он смотрел так, словно уточнял, нарушали ли они вместе законы, и был заранее уверен в положительном ответе. «Не так ли? Полезешь еще раз, я тебя незамысловато двину в челюсть, без всяких исков, надеюсь, мы поняли друг друга». «Разумеется». Он все еще улыбался, но весь облик опять сделался холодным и отстраненным. «Доступ к документам и ноутбук вам предоставят». «Настойчиво прошу вас не делать копии и не распространять информацию. Амелия проводит вас в переговорную». Он распахнул дверь и наградил столь выразительным взглядом, что порог Кера перешагнула больше из желания убраться подальше от того, кто так явно не желает ее присутствия рядом. И только через несколько шагов до нее дошло, что она опять попала под внушение». Амелия, стильная дама с повышенным чувством собственного достоинства, знакомая по предыдущим визитам, несла себя по коридору так, словно шла к алтарю с императором по нелепой случайности, сопровождаемая пробегавшей мимо горничной. Не то чтобы Кири притила такая роль, это было даже забавно, учитывая реальное социальное положение каждой. Однако такая ярко выраженная дистанция рождала вопрос – «А кто, собственно говоря, это Амелия?» Следуя за ней по коридору, Кира рассматривала ровную спину, затянутую в пиджак, чуть уже, чем было бы удобно. Но именно эти -2 два сантиметра подчеркивали и гордую осанку, и тонкую талию. Шпильки на туфлях отдавали тягой к суициду, но Амелия плыла на них по коридору, не запинаясь и не теряя равновесия. «Вам сюда» сообщила она, открывая дверь в переговорный аквариум. До любезности ее тон не дотягивал, однако она оставалась вежлива ровно настолько, насколько этого требовала ситуация. «Благодарю», – отозвалась Кира похожим тоном. Глухих стен переговорная комната не имела. Справа и слева примыкала к двум похожим аквариумам, окна выходили на соседний небоскреб, стена с дверью на коридор офиса». Большой овальный стол, тоже прозрачно-стеклянный, окружали удобные глубокие кресла без подлокотников. Прозрачные. Кира поглядела под ноги, ожидая увидеть на пару этажей вниз, но пол, к счастью, был темным. Стало любопытно, что за дизайнер оформлял офис DL Corp. Несмотря на явную насмешку над Биллем Бриджа Сентера о прозрачности вампирской деятельности, переговорка выглядела стильно. «Суметь в таких ограниченных условиях сделать помещение красивым и комфортным было нетривиальной задачей. Вспомнился кабинет Арины, похожий на историческую реконструкцию комнаты XVIII века. Впрочем, он полностью соответствовал действительности тех времен. «Комната для кофебрейков через одну налево, туалеты в конце коридора», сообщила Амелия, положив на стол стопку документов. «Доступа к внешней сети ноутбук не имеет». Функция заблокирована на системном уровне. Копировать и как-либо еще тиражировать информацию, а также обсуждать ее, в том числе с сотрудниками, запрещено. Гостевые логины пароля рассчитаны на сессию в 2 часа. Если вам понадобится больше времени, сообщите мне, я согласую продление. Перед тем, как вам предоставят ноутбук, нужно подписать эти документы. Ручка легла на стол, тихонько стукнув по стеклу, но прозвучало это как удар судейского молотка после вынесения приговора. Кира пробежала глазами стандартное соглашение НДА и согласие подчиняться уставу корпорации в процессе сотрудничества. Точное время не было указано. Решив, что управится за два часа, а если нет, то переоформит бумажки, Кира поставила подпись. «Ожидайте» велела Амелия, забирая документы. Дверь за ней закрылась бесшумно, Кира обошла стол, выбирая место, и ощутила себя бабочкой, приколотой к темному бархату внутри стеклянной коробки. Натянущихся вдоль правой стены полках, разумеется, стеклянных, лежали журналы «Люди» и «Ветра», стопка брошюр по вампирским правам и стопка путеводителей почему-то по Нью-Йорку. Ниже свернутые в рулоны плакаты – Заинтересовавшись, Кира присела и развернула один. Он оказался афишей, выполненной в элегантных синеголубых тонах, и сообщал о благотворительном ужине общества сохранение редких видов птиц имени Одюбона, прошедшем 16 ноября. Несколько минут Кира катала в голове мысли заклеить афишами и приглашениями прозрачную стену в коридор, создав себе минимальное уединение, но скотча в переговорке не нашлось, и от идеи пришлось отказаться. Вошедшая Амелия кинула на нее скептический взгляд, положила на край стола ноутбук, пожелала продуктивной работы и удалилась, так будто направлялась на прием к английской королеве. Вздохнув, Кира выбрала место спиной к окну, рассудив, что из здания напротив рассмотреть экран невозможно. Открыла ноутбук и вошла во внутреннюю сеть офиса. На весь экран развернулась приветственная открытка. Зелено-белые анимированные буквы поздравляли ее с началом работы и приглашали посмотреть ролик о принятых в компании правилах. Кира попыталась свернуть окно и поняла, что невозможно преодолеть этот бастион корпоративной культуры без жертв. Полистала видео на быстрой перемотке и уткнулась в следующий заслон – «Этический кодекс». Видеоролик о нем занимал 7 минут, PDF-файл весил 12 мегабайт, Кира предпочла ролик. Потом следовал ролик знакомства с принятой в корпорации Agile технологией на 12 минут, ролика выдающихся сотрудниках корпорации и видеоэкскурсия по крупным офисам. Кира пожалела, что не указала в договоре полноценную рабочую норму на 8 часов. Увидев обновленный список вампиров, она вновь испытала потрясение, на этот раз вызванная невероятной честностью представителя штата, ранее скрывшего даже дата рождения. Сверяя подробные данные со своей таблицы Кира тихонько изумлялась тому, до какой степени положительно на Доминика повлиял вчерашний репутационный удар по вампирам. В душе она разделяла его позицию, хотя высказала бы ее втрое короче, однако сообщать ему об этом не собиралась. Присущий ему снобизм в сочетании с талантом задавать простые вопросы так, что окружающие неизменно начинали подозревать ее в чем-нибудь незаконном, всегда вызывал больше раздражения, чем солидарности. Чикаго, 2011 год. Из туалета Кира вышла, чувствуя себя апельсином после соковыжималки, с уверенностью, что текилу пить не будет больше никогда. Собственный внутренний мир давно не казался ей таким богатым и насыщенным. Прощаясь с утренней пиццей, съеденной еще в Нью-Йорке, она думала о бренности бытия и о том, что даже ее организм не справился с лошадиной дозой дряни, подмешанной в выпивку. «Как ты?» спросила Наташа, протягивая ей пачку бумажных платков. «Как бутылка после стерилизатора, чистенькая не только снаружи, но и внутри». «Спасибо». Кира открыла платочки и вытерла мокрое от умывания лицо. «Что я пропустила?» Она поглядела за стекло. Полицейский участок напоминал унылый маскарад. Безумная клоунада из клуба переместилась в будничный антураж закона и порядка на бюджетном финансировании – сделавшись не парадом фриков, а за холостным конкурсом нелепых костюмов. Люди, еще час назад сверкавшие клыками, теперь стыдливо прятали их, доказывая, что не вампиры. Настоящие вампиры хмурой стайкой сидели в стороне, изредка мерцая глазами и повышенной скоростью движений. Частично закончили с людьми, задержали двух нелегалов, ждем представителя округа для объяснений. А дурь? «Бармен клянется, что не имеет к ней отношения. Может, правда, может, нет. Наше дело нелегальные вампиры. Ты не против, если я быстренько поболтаю с ним?» «Нельзя», — Наташа скрыла улыбку. «Я аккуратно», — Кира встала. «Ты снова нарушаешь протокол», — заметила Наташа без всякого осуждения. «После ты нарушишь субординацию, и это опять закончится неприятностями с рейфом». «Да я всего один вопрос задам». Кира махнула рукой. «Что ты любишь? Водка? Селедка? Балалайки?» «Бумага», — Наташа улыбнулась. «Я увлекаюсь оригами». Договорились. Кира распахнула дверь сделала шаг из кабинета и застыла. По коридору в обществе мужчины, похожего на жертвь в костюме, царственно плыл представитель округа Доминик Лерой. Они увидели друг друга одновременно, и, помелькнувшему на лице вампира яркому изумлению, Кира поняла, что он ее узнал. Тихо выматерилась по-русски и попыталась юркнуть обратно в комнатку, но Доминик не оставил ей шансов. «Кира! Какой приятный сюрприз!» Его вкратчивый баритон охватил одновременно все помещение. «Чудесно выглядите!» Он улыбнулся, вроде бы с юмором, но она в это не поверила. Через секунду в нее впился суровый взгляд агента Камера, вышедшего из допроса и услышавшего это милое приветствие. Наташа удивилась настолько, что встала и подошла ближе взглянуть на автора высказывания. Доминик притормозил у двери, с интересом скользнул по девушкам цепким взглядом. Заметила отсутствие наручников на кире, жетон бюро на поясе Наташи, расстояние между ними – В миниатюре явно читалось, если не дружеское расположение, то приятельская симпатия. «Не ожидал вас здесь встретить», — заметил он с усмешкой. «В такой компании». Кера хотела сказать, что он рад был бы не встретить ее больше никогда, особенно учитывая, что остался должен ей 30 тысяч за ужин десятилетней давности, но героически промолчала, отделавшись скупой ухмылкой. «Мистер Лерой!» — окликнул вампира Рейф. Кера услышала в его голосе сдержанное нетерпение и нежелание поддаваться на провокацию. Мысленно порадовалась этому, проводила взглядом вампира и человека жердь и закрыла дверь. «Тебе надо было предупредить, что ты знакома с представителем штата», — заметила Наташа, возвращаясь на скамью у стены. «Рейф знает», — ему Дуглас сказал. «Тогда не о чем беспокоиться», — пожала плечами Наташа, — «Дуглас принимал решение, значит, это не твоя зона ответственности». Кира подумала, что ее зона ответственности Доминика волнует исчезающе мало, но вслух говорить этого не стала. Уселась на стул возле двери, одернула короткое платье, запахнула куртку и сунула в карман платки. В комнатке воцарилось молчание. Наташа особой разговорчивостью не отличалась и на сегодня, вероятно, исчерпала свой лимит общительности – вырывала листочки из глянцевой брошюры с клыкастой улыбкой на обложке и складывала в маленькие треугольники. Кира покосилась на аккуратную горку таких же, лежащую на углу стола. «Пиявка, Реев зовет», — сообщил Холл, приоткрыв дверь. «У старшего вампира к тебе вопросы». «Что ему нужно?» «Интересуешься, как ты попала на закрытую вечеринку без приглашения и причинами смерти Соммера?» «Кого?» «Парня, который умер от анафилактического шока, намекнул, что ты не небезгрешный, и он об этом знает». Холл провел тыльной стороной ладони под носом и преувеличенно громко шмыгнул, выразительно показывая направление намеков Доминика. «А я говорила, что мне не надо сюда ехать», — Кира едва не скрипнула зубами от досады. «В крови Соммера и других посетителей нашли бензодиазепины», — Заметила Наташа таким тоном, словно говорила о погоде. «Это лекарство, а не наркотик». Кира испытала приступ признательности за неявную защиту и техническое опровержение обвинений французского говнюка. «Это материал из следствия», – скупой тон Холла поддержки не выражал. «Лерой владелец бара гражданский, при нем это обсуждать нельзя». «Вот так и скажу», – буркнула с досадой Кира, вставая и одергивая короткое платье. «Ты тоже гражданская!» Хол ухмыльнулся и пошел к комнате для допросов. Кира брела за ним, чувствуя, как усталость после общения с унитазом в полицейском туалете вытесняется предчувствием неприятностей и запахом керосина, витающем в воздухе. В допросной было тесно от широкоплечих силовиков и приторно от глянцевого законного вампира. Доминик сидел на жестком зеленом стуле так, словно развалился в шезлонге на берегу океана, расслабленный и спокойно, абсолютно уверенный в собственном обаянии и правоте. Рейф, соблюдая с ним максимально возможную дистанцию, подпирал стену напротив. Кера покосилась на него и зеркало за его спиной, прозрачное для смотрящих за допросом из смежной комнаты. Внутренний дискомфорт подскочил на несколько пунктов, Подобные помещения вызывали у нее нервный зуд. Хол закрыл дверь, добавил ей еще щепотку нервозности и уселся за стол напротив человека-жерди. Потратив несколько секунд на размышление, Кира отступила на шаг от двери и прислонилась к стене, скопировав позу рейфа. Доминик улыбнулся с легкой издевкой. «Не желаете присесть?» поинтересовался так, словно приглашал на свидание. «Нет» как строго ее тон не сбил с вампира обаяния. «Вернемся к вашим вопросам». Рейф играть в нежности тоже не хотел. Кира сдержала порыв взглянуть на начальство, проницательный клык хмыкнул каким-то своим мыслям с доброжелательностью поглядывая то на Киру, то на Рейфа и улыбнулся, не показав клыков. «Как вы оказались в монохроме?» поинтересовался таким тоном Словно спрашивал, как ей удалось просочиться к нему в постель, минуя охрану. Так же, как и три сотни других посетителей, вошла через дверь. Кира тщательно не заметила подтекста. «Я полагал, вы утратили интерес к этому бару», заметил он, на секунду сделавшись таким, каким Кира его помнила. Под соблазнительным образом скрывался жесткий делец с остальной хваткой. «Я игнорирую личные предпочтения на работе». «Вечеринка была открыта на свободный вход только для вампиров». Встрял в назревающий спор юрист, сидящий рядом с Домиником, так ровно, словно проглотил лом. «Людям необходимо было приглашение. Как вам удалось войти?» «Свидание с Бенджамином Франклином открывает любые двери», – усмехнулась Кира с иронией. «Удивлен, что ФБР использует такие методы», – вставил Доминик свой Цент язвительности – «Я не имею отношения к ФБР». Она злорадно оскалилась. «Вот как! К кому же вы имеете отношение Синие глаза Доминика сделались еще синее и глубже, как колодца, затягивая в себя и вынуждая сказать правду. Кира почувствовала легкое прикосновение вампирской силы к сознанию и оттолкнула его, как учила Арина, Покосилась на других людей в допросной и поняла, что маленького трюка вампира никто не заметил. Доминик остался недоволен результатом интервенции, его лучезарная самоуверенность слегка потускнела. «Мисс Колева сотрудничает с нами как внештатный специалист», — сухо пояснил Реев, принимая Киру под федеральное крыло. «По увеселительным заведениям Чикаго?» — иронично уточнил Доминик. «По нелегальным вампиром припечатал Реев, очевидно, под подустав от намеков, которых, кстати, сотрудники бара назвали завсегдатаями. «Не хотите это объяснить?» «Я не слежу за посетителями моих заведений, агент Камера», – снисходительно, но доброжелательно улыбнулся Доминик, не смутившись от резкости. «Вполне вероятно, что среди них есть и те, кто не успел получить официальный статус». «Легализация порой затягивается на годы, вам ли не знать?» «Кира!» Он стрельнул в нее взглядом, колючим и одновременно раздевающим. «К преступникам вы весьма снисходительны», — едко заметил Рейф. «К подбору персонала вы относитесь с такой же беспечностью?» «Беру пример с бюро», — мурлыкнул Доминик, сладко улыбаясь. Кира почувствовала острый зуд в кулаках. Желание съездить Доминику полощенной морде росло, как в старые добрые времена, и на мгновение захватило ее всю. Кольнула кончики пальцев, Кера узнала ощущение и удивилась его яркости. Время почти просило ее о повороте, волна сама лизнула ладони. Она взглянула на руку с растерянностью. Холл фыркнул, больше забавляясь, чем раздражаясь от намеков Доминика, приобретающих характер обвинений. «Иными словами, бензодиазепин в клубе использовался с вашего одобрения», поинтересовался Рейв, заранее зная ответ, но ожидая промаха от оппонента. «Боюсь, я не знаком с этим названием», почти ласково отозвался Доминик. По его тону Кера поняла, что строивший ловушку Рейв сам угодил в расставленную вампиром. «Полагаю, Кира сможет меня просветить», – он нежно улыбнулся. «Если память мне не изменяет, вы и прежде были весьма сведущи в способах расширить границы восприятия». Намек на наркоманию вышел у Доминика крайне двусмысленным, словно он сам лично принимал участие в этом процессе, отдавая предпочтение иным типам удовольствий. Из раздражения Кира прыгнула в веселье, внезапно поняв – что такая явная попытка дискредитировать ее в глазах фбр вызвана опасением их общее прошлое могло сильно ударить по его репутации и подставить под сомнение исключительно законопослушный образ который он использовал пытаясь лишить ее доверие коллег он не только почесывал свою эгон но и подкладывал соломку под задницу кира весело хмыкнула заметив усмешку холла который смотрел на допрос как на шоу явно ожидая, когда она перейдет к мордобою. «Память женщина ветреная, сегодня с одним, завтра с другим», заметила Кира, перестав изображать профессионализм и соблюдать протокол. «Вам ли не знать, как это бывает?» Вампир растекся на стуле лужи сочного удовлетворения. Ее реакция доставила ему удовольствие еще и тем, что заметно не понравилось Рейфу. «Как официально?» «Прежде вы обращались ко мне по имени». Доминик довольно облизнулся, в улыбке мелькнули клыки. «Приятно снова вас видеть». «Если так соскучился, мог бы позвонить». Кира отзеркалила его улыбку. «У Арины есть мой номер». Градус расслабленного удовольствия упал к нулевой отметке. Доминик замер в типично вампирской неподвижности, сохраняя образ довольного жизнью кота. Но Кира отчетливо увидела, что это напускное. Он молчал, переваривая ее информационный вброс, размышлял, как лучше отреагировать, пока Кира думала, стоило ли прикрываться именем европейской политики, чтобы заставить его прекратить ворошить прошлое. «Не пришло в голову такое простое решение», – нейтрально изрек он на исходе второй минуты тишины. «Вернемся к делу». Жестко напомнил Рейф. Доминик чуть пожал плечами. Движение у него вышло изящным и надменным одновременно. Он взглянул на юриста и слегка кивнул, словно разрешал ему говорить, и застыл в картинной позе. Кера увидела, что он утратил интерес к беседе, но не к ней самой. Человек-жерть открыл рот, и в заинтересованно настороженную тишину допросной посыпались строгие формулировки и сложные слова – Поток юридического красноречия содержал неявные угрозы в превышении полномочий и столь же неявные обвинения в киринадрес, обернутые в намеке на ее сомнительное прошлое. Рейф, впрочем, ловко отбил юридические нападки не менее умными словами и при поддержке Холла обмен обвинениями быстро перешел в конструктивный диалог формата «договоримся по-хорошему». Кира не вслушивалась в требования обеих сторон, размышляя, что особенного было в начале разговора, что время всколыхнулось так заметно. Об стол что-то звякнуло. Кира моргнула, возвращаясь в аквариум вампирского офиса. Через стол от нее в расслабленной позе сидел основатель корпорации и фонда и ел мороженое. Ложкой. Из банки. «Хотите?» Поинтересовался Доминик с доброжелательной улыбкой человека, который притащил сладости заработавшейся коллеги. «Арбуз, манго?» Кира заметила вторую ложку, лежащую рядом с ее ноутбуком. «Зачем ты его ешь? Ты же вкуса не чувствуешь». Она взяла ложку и повертела в руке. «Текстуры, температуры и запаха достаточно, чтобы представить вкус». Пожал он плечами и облизнул губы. «Наверное», – протянула она слегка растеряно. Ворохом воспоминаний всплыли давние эпизоды с Ариной. Кира согласилась на формирование сенсокинетики, когда та объяснила принцип ее действия словами «смогу сама проводить дегустации», забыв упомянуть, что для создания прочной связи придется выпить не меньше полулитра, а потом регулярно обновлять ее тускнеющую, прихлебывая свежей кровушки». Кира с содроганием вспомнила процесс создания. После этого события Арина полгода кормила ее всем подряд, с таким детским азартом, словно никогда не пробовала шоколад, мороженое, свежие фрукты, выпечку и сыры. Кира ела с возрастающим недоумением и однажды, не втиснувшись в осенние джинсы, заявила, что так дальше продолжаться не может – и скоро она будет колобком, катающимся по болгарским лесам в поисках нелегалов. Вспоминая об этом, она неожиданно подумала, что в случае с Ариной возможность через чужое восприятие ощущать вкусы действительно могла быть достаточным основанием для сенсокинетики. Глубокая и близкая связь между ними была и без вампирских плюшек. С минуты она наблюдала, как Доминик наслаждался едой, Но придумать основание, на котором самодовольный сноб вроде него мог бы решиться на сэнсокинетическую связь с человеком, не смогла. Если бы оно и было, то точно не ради сыра. Нашли, что хотели. Только начала. Приветственная программа для нового сотрудника впечатляет. Рад, что вам понравилось. Добавьте возможность сразу в конец перемотать, хмыкнула Кира, вновь открывая список вампиров. «Зачем он вам?» – сделанным равнодушием спросил Доминик. «Вы же не собираетесь в самом деле проверять на легальность всех вампиров в этом штате?» «Не собираюсь». Кира скользила взглядом по строчкам и споткнулась на 48-й. Она была выделена зеленым цветом. «Что это значит?» «Я попросил Амелию отметить расхождение с предыдущим списком в качестве примирительного жеста». Он дружелюбно улыбнулся и пододвинул к ней банку с мороженым. «Попробуйте, оно действительно вкусное!» Кира рассеянно кивнула, читая информацию по Карен Брикс. Кроме даты рождения, адреса предыдущего имени, оно совпадало, и даты смены статуса было еще имя инициирующего вампира, ячейка, пустующая в большей части списка. «Надо же, натуральное, — хмыкнула Кира. «Да, случаются и у нас романтические истории», — усмехнулся Доминик. «Не ожидал, что Карен решится менять статус. Она, насколько я помню, ценила возможность работать в дневное время». «Вы знакомы?» Он как-то странно мигнул, улыбнулся кривовато, теряя дружелюбие в лужице иронии. Похоже, приветственный ролик действительно длинный. Я полагал, вы ухватились за возможность первым делом взглянуть в документы сынов Отечества. Карен Брикс – куратор этого общества. Занималась их социальными и волонтерскими программами, посещала собрания, помогала с переездами. Так, видимо, и сформировались отношения с одним из ветеранов. Под конец речи Доминику удалось выровнять тон, и сказать это с налетом романтизма. Кира уставилась на экран. В графе, инициирующий вампир, стояло имя Джозефа Байрона Грина, из которого при сокращении получалось уже знакомая Джей Би. «Твою мать!» – прошепила Кира по-русски. «Сколько же у тебя паспортов, скотина клыкастая!» «Что, простите?» «Выражаю удивление твоей готовностью сотрудничать!» «Она больше, чем вам могло показаться. Хотите?» – лукаво спросил Доминик, протягивая ей полную ложку мороженого. «Съем всю банку, если расскажешь все, что знаешь о Каррен Брикс и ее инициаторе». 12 декабря. Консьерж в доме имел внешность модели для рекламы мужского парфюма. Карие глаза с поволокой, и орлиный нос, легкая небритость, чувственные губы. Сначала Кира приняла его за одного из жильцов, перебирающего почту за стойкой. Рассеянно улыбнулась и прошла мимо к лифтам. Там ее и догнал вопрос, могу ли я вам чем-то помочь. Вспомнились консьержки в студенческих общежитиях, которые в качестве приветствия использовали фразу «Куда прешь, мытому и умели делать это довольно пугающе. На фоне этих воспоминаний ее «нет» прозвучало нежно, почти романтично, а двери лифта удачно отрезали от пристального взгляда и дополнительных вопросов. Согласно документам, предоставленным пробудившейся у Доминика совестью, Карен Брикс жила в квартире 20Б. Подниматься по лестнице на такую высоту Кира была не готова, но чтобы не сталкиваться еще раз с внимательным орлом в фойе, вниз решила спуститься по лестнице. После знакомства с вампирской совестью, оставившей неизгладимое впечатление, Кира полистала фотографии дома номер 30 по восток Гурон-стрит и узнала, что кроме внутреннего сквера в жилом комплексе есть еще два ресторана, спортивный зал и бассейн с зоной барбекю. последнее по случаю зимы была закрыта, однако сам факт наличия таких удобств говорил о доме многое. Лифт остановился плавно и двери открыл бесшумно. Никаких мелодичных звонков, голосовых помощников и прочих звуковых эффектов. По сторонам от дверей, как молчаливые швейцары, стояли два раскидистых фикуса в высоких квадратных горшках, не уронившие на пол ни листочка. На этаже было светло и чисто той глянцевой чистотой дорогого дома, которую обеспечивают клининговые сервисы, включенные в арендную стоимость. Под потолком немигающим глазом следила за порядком камера с широким углом обзора. Кера подумала, что электронные замки и камеры наблюдения под каждым кустом очень усложняют и без того непростую жизнь культурного амбассадора Ассамблеи волею судьбы, вынужденного посещать не только богебные тусовки, но и арт-объекты Чикаго. Набросив на голову капюшон куртки, она покинула лифт и направилась к двери с надписью «20B», по пути натягивая латексные перчатки. Любезность Доминика простиралась так далеко, что он позволил ей смотреть место работы Карен – небольшую квадратную соту в опенспейсе с двумя десятками таких же. Стоял при этом над душой, но регулярно отвлекался на желающих поздороваться с главой корпорации – благодаря чему найденную под клавиатурой ключ-карту удалось стащить, не привлекая внимания. Кира предполагала, что это деяние попало на офисные камеры и что Доминик закроет на кражу глаза. Карта, если верить описанию на сайте Guron Condominium Associated, была мультиключом к системе умных замков, установленной в доме. Умные замки с точки зрения Киры оказались достаточно глупыми, чтобы пропустить ее вместо хозяйки. В квартире витал аромат базилика и цитрусов, неуловимо напоминая о солнечном дне на веранде летнего домика у моря. Кира вспомнила, как обычно пахнет в летних кафе Несебра и мысленно добавила к тонкому аромату сигаретный дым и запах горелого кофе. Ощущение, как дома, не пришло. Интерьер квартиры слишком резонировал с представлением, которое Кира пыталась себе навязать. Кофейного цвета мебель на фоне светло-серых стен и такого же пола выглядела скучновато, отдавая офисной атмосферой. Однако ее разбавляли яркие подушки на диване, в гостиной и таких же цветов рамки с постерами на стене. На стеклянном столике у дивана вместо букета стоял аромадиффузор источал приятный аромат классики английского шика. Комната производила скорее впечатление приемной, чем домашней. Пледы, если и были, то прятались где-то в ящиках, стеллаж вдоль стены украшали два медных подсвечника и строгая ваза с композицией из сухих растений разнообразных оттенков красно-коричневого. Остальное пространство было свободно, словно у Каран не имелось привычки пить чай, ставить чашку, есть мороженое и класть рядом ложку, да и вообще проводить время в этой комнате. Ни фантиков, ни смятых чеков, ни мандариновых шкурок. Кира провела пальцем в перчатке по поверхности стеллажа и не обнаружила пыли. Невольно в голову пришла ассоциация с Кларой, следом мысль о том, что здесь недавно делали уборку. Кира заглянула под диван и стеллаж, не слишком, впрочем, ожидая найти там следы крови или чьи-нибудь зубы, и направилась в спальню. Здесь тонкий аромат свежести смешивался с приглушенным и мягким лавандово-пионовым. Никаких острых контрастов или ярких нот. Заглянув за первую дверь, Кира обнаружила ванную – Узрела там три полки уходовых средств, нюхала терпкие гранаты, заподозрила, что Карен составляла техзадание дизайнеру интерьеров, описывая ароматы линейки парфюмов Джо Маллана. Не имея ничего против нишевой парфюмерии, Кира, тем не менее, не могла предположить в обычной сотруднице отдела по связям с общественностью такой вкус, стиль, а главное – доход». За соседней дверью оказалась гардеробная, где рядом со штангой с платьями была полка с платками «Эрмес». На полке ниже скромно стояла белая бирки, окончательно убедившая всю обычность Карен Брикс. Войдя в этот храм порочной связи масс-маркета и люкса, Кира осмотрелась. Здесь, в отличие от гостиной, было живо. На туалетном столике царил беспорядок, оставленный женщиной, наносивший макияж в спешке. Возле огромного зеркала на пуфике неопрятной стопкой валялась одежда. Туфли и ботильоны рассыпались по полкам с битыми кеглями, в ящике с бельем, будто кошка покопалась. Кира выдвинула его, прошлась взглядом по бесчисленным лифчикам на все случаи жизни, пошарила по дну, ничего интересного, кроме ароматного саше, не обнаружилось. Скинув на пол вещи, Кира достала телефон и усилась на пуфик – Он оказался мягкий и ласковый, как домашний кот, разве что не заурчал при встрече с задницей. Арина долго не отвечала на вызов, а ответив, буркнула невнятная и отключилась. Кира с недоумением посмотрела на экран, но повторный звонок решила отложить ненадолго. За это время ее блуждающий взгляд наткнулся на стойку для зонтов. Она насчитала восемь тростей и четыре зонта автомата, новых. В комоде рядом верхний ящик занимали мужские перчатки, дюжина и кожаная визитница в подарочных коробках с прозрачной крышкой. На верхней стороне визитницы виднелось именное тиснение. Кира вынула их все, прочитала 12 имен и внесла в заметки на телефоне. В списке был сенатор Дагвард, генеральный прокурор Вайоминга Уол, сенатор Локхард и отец нынешнего губернатора Иллинойса Говард Мэттисон. Какая-то ее часть испытала неожиданное облегчение, не найдя знакомого имени Доминик Лерой. Кира отвечала себе на вопрос «почему?», когда телефон задрожал вибровызовом. «Что ты хотела, солнышко?» – сыто мурлыкнула Арина. «Привет», – отозвалась Кира – поделиться впечатлениями. Зашла я в гости к рядовой сотруднице одной некоммерческой организации. Из числа спасителей котят от блох? Почти. Так вот, у нее полная ванная ля Рош-Пазе, а в гардеробной же люкс. В обуви не копалась но лабутены наверняка имеются. У нее хороший вкус. У нее вся лимитка подарочных сетов от Артура Амхерста разложена по полочкам. Зонты, перчатки, визитницы, шаблоны визита, к ним, небось, тачкавер какой-нибудь. «Кстати, это отличная идея», — согласилась Арина, тоном явно говорившим, что слушает она вполуха. «У Амхёрста прекрасные перчатки, да и Виктору будет приятен такой комплимент бренду английской классики». Только надо что-то добавить от себя, индивидуальное. Создать впечатление, что презенты для каждого подбирались с учетом личных осу. «Арин, ты меня слушаешь?» – перебила Кира полет подарочной мысли. «Я сижу у девицы, работающей примерно на должности старшей смены в Лидле, в гардеробной, между Эрмеса и Амхёрст. Тебя в этом сочетании ничего не смущает?» «Девица любит статусные вещи. Помнишь, одно время наши дети или телефоны Верту покупали? Хотели впечатлить выгодных партнеров. А где, говоришь, она работает?» «Помню, телефон по цене почки. Придурки!» – хмыкнула Кира. «У Доминика в отделе по связям с общественностью она работает». «Ну вот, а ответ?» В голосе слышалась улыбка. Чтобы привлечь его внимание, женщине надо постараться и поддерживать соответствующий уровень притязаний. По его словам, она трудолюбивая, целеустремленная тетка, ни разу не замеченная в чем-то больше, чем кофе брейк с коллегами. Начинала с того, что раздавала бесплатные обеды в Шелтоне для бездомных при Грация Деи. Там ее активность заметили и сделали офер. «Что это за божья благодать?» «Упоротые католики одни из партнеров Делькорпа по всяким религиозным делишкам». «Ох, ну конечно, католики, как без этого?» В тоне Арины звонко пела насмешка. «Проверь благотворительные организации вроде общества сохранения памятников истории. Она наверняка состоит в тех, где плавают блестящие холостяки. У него есть невеста. Невеста не жена». «Дочь губернатора штата. Сильно сомневаюсь, что он променяет ее на карьеристку среднего возраста, которая, к тому же, вампир прямой инициации». «Его?» – опешила Арина. «Нет, конечно, того мудака, который в тебя стрелял». «О, понятно, что ты забыла в ее гардеробной. Звони, если найдешь интересное». «Ладно», – сказала Кира в уже заглохший телефон вздохнула и скорчила кислую рожицу зеркалу, выражая впечатление от способа Арины завершать беседу. Во втором ящике, где она ожидала увидеть подарочные мужские ремни, в довесок с зонтами и перчатками, оказалась картотека, составленная со скрупулезностью въедливого человека. Документов было много. Карен вела не только деятельность общества Сыны Отечества, были также папки, подписанные «Олдж Колман», Итак Тювин последующие были отмечены логотипом буквой «Ю» выпуклой и стилизованной под металл. Такие же буквы красовались на пустых шаблонах визиток из первого ящика. Их Кира обнаружила пятью минутами ранее под слоем перчаток. Недоумевая, кому могли понадобиться визитки без имени, телефона и даже подписи под буквой, она повертела их в руках и нашла на обратной стороне адрес сайта – Запрос в поисковик не дал внятного ответа. Сайтик был плоский: главная страница, шапка, подвал, форма заказа. Буква U здесь была очень выпуклой, металлической и смотрелась на светлом шаблоне страницы как клеймо. Кира потыкала в разные разделы, узнала, что компания Talk to Win занимается организацией и проведением переговоров, и что их можно заказать прямо сейчас на сайте. Скидки почему-то не предполагались, обратный звонок тоже. В соцсети Talk не вела, не считая небольшого форума на сайте с отзывами благодарных клиентов. Упоминаний в сети было исчезающе мало. Кира пролистала ленту до третьей страницы, нашла коротенькую статью о компании и расследовании журналистки из Вайоминга, попавшей в смертельную аварию в мае. Все успехи переговорщиков дома мая терялись вне мира цифровой информации. Даже у службы легального контроля, любимой столь же, сколь и федеральная налоговая, было больше поклонников в соцсетях и упоминаний в медиа. Раздумывая, не стоит ли оставить заявку на переговоры, просто чтобы узнать, как работает система, Кира отложила телефон и взяла из-за папки. Руки под перчатками неторопливо прели». Уточняющих подписей в папках не было, только строгие таблицы. Рядом с буквой «Ю» стоял номер из двух секций, в которых без труда, если у тебя десяток разных сим-карт, опознавался телефонный код страны и города, в таблицах даты и цифры. Кири хватило одной папки, чтобы понять, она смотрит на реестр переговоров. В документах последовательно отмечалась дата заказа, дата авансового платежа Его сумма, дата исполнения заказа и дата полной оплаты. Последние две неизменно шли друг за другом с разницей в один день. В третий, по счету папки эти даты показались знакомыми. Кира была уверена, что уже видела их именно в таком порядке, это тоже был список. Телефон, нагревшийся от непрерывной фотосъемки, открывал фотоальбом медленно и мучительно, однако открыл. Фотография списка, составленного федералами по ее находкам в коморке Гейба, оказалась в каком-то очень далеком прошлом, хотя календарно их разделяло всего несколько дней. Совпадали даты трех убийств. Имена жертв тоже были знакомы. кира поглядела на логотип. Рядом с Ю стояли цифры «плюс 31-20». На мгновение захотелось закрыть глаза и вывалиться из реальности. Слишком невероятным и при этом логичным был безжалостный вывод. «Этого не может быть», – сказала она документом. Вернувшись к страницам с датой заказа, Кира некоторое время пялилась на четыре строчки с общей датой. В мае этого года и четыре авансовых платежа. У трех имелась дата исполнения и сумма полного расчета. «Это бред!» «Такого просто не может быть!» Отрицание реальности не помогало. Набрав Арину, Кира прислонилась спиной к полкам с шарфами и сумками. «Нашла интересное?» – нежно спросила подруга, приняв вызов. На заднем плане слышались стоны и хлюпающий звук. Потом щелкнул хлыст, и кто-то двусмысленно закричал, не то от удовольствия не то от возмущения. «Выйди, надо поговорить!» он против воли получился рычащим. Что случилось? Арина быстро перетекла из расслабленной эротического настроения в серьезность. Кто тебе продал этого майского ренуара? Подруга. Нелепая история об излишней доверчивости. Забудь. Маура и Морель не просто так газом отравились, но это мы и раньше знали. Чего мы не знали, так это того, что с ними за компанию заказали еще какого-то андреса Бунсхотена, «В документах с заказами имен нет, но есть в моем списке трупов. Я сравнила даты смерти, они совпадают с датой в бумагах и последующей оплатой. Тебе кто-то из Голландии продал эти блядские картины? Папка подписана амстердамским кодом». Арина довольно долго молчала. Слушая задумчивую тишину на том конце звонка, Кира дорисовала в воображении картину». Подруга наверняка сидела на скамье вдоль окна, застеленной пошлыми бордовыми подушками, и накручивала на палец прядь волос. Посторонних шумов не доносилось, а значит, окна и двери закрыты. Кира напомнила себе, что Уна не знает болгарский и понять разговор даже услышав не сможет. А «Андрис предложил от имени Уны», – вышла из размышлений Арина. Она в мае как-то раз возила своих голландцев в Берлин и в сделке не участвовала. Это, кстати, был нетипичный материал, но я знаю за ним они скупать все, что плохо лежит, и перепродавать друзьям. И Маура сразу же заинтересовалась, стоило намекнуть. Когда выяснилось, что все это подделка, я списала на косяк Андриса. «Это не косяк Андриса, она чистит хвосты, ты четвертая строчка в заказе». «Я прилечу первым же рейсом!» «Зачем?» — голос Арины звучал удивленно. «Утюг забыла выключить!» «Не зли, солнышко, сейчас такой момент, когда нельзя пороть горячку!» «Собираешься ее пороть, ты в курсе, что трахаешься с бабой, которая хочет тебя убить!» — рявкнула в трубку Кира. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе!» «Ты не думаешь, что она попытается закончить начатое?» Примчалась ведь сразу же после покушения, потому что знала. Ну, разумеется, приехала подобрать плохо лежащую страну на правах старой подруги. Умница девочка. «Я при встрече оторву ей башку. Это не первый раз, когда я провожу время в постели с врагом», — многообещающе протянула Арина. «Сука! Из-за чертовой мазни!» «О, ты не права, это была блестящая мазня». «Сохрани документы. Может, узнаем что-нибудь еще интересное». «А если что-то случится? Я слишком далеко и не смогу». «Доверься мне», – перебила Арина. «Все будет в порядке. У меня есть своя точка контроля». Звонок оборвался. «Вот так бы и выпорола тебя чокнутая экстремалка». Возмущенно сообщила кира телефону, взяла с полки сумку и принялась складывать туда папки с документами Ю. Покинув квартиру, где удалось почти не оставить следов, Кера вышла на лестницу и за 20 этажей спуска смогла кое-как обуздать клокочущую в груди ярость. Во внутреннем дворе был сквер». Стараниями ландшафтного дизайнера скамейки расположились в живописном мерке туй, ели, низкорослых сосен и можжевельников. Кира признала, что зеленый уголок очень освежает царство стекла, металла и серого камня облицовки. В сквере было нелюдно, компания молодежи пила кофе, стильная дама, вида успешный адвокат по разводам, говорила по телефону. Уставшая молодая мать механически покачивала коляску, уткнувшись в телефон. Над елями вился ветер, разнося чахлые одинокие снежинки, роняя их на иглы, будто пытался создать рождественскую атмосферу. Нарядный вид портила табличка «Не курить», вбитая между скальными можжевельниками. Она возвышалась над лысыми по случаю зимы гортензиями, как знамя борьбы за свежий воздух. Верхняя кромка квадрата с изображением перечеркнутой сигареты равнялась с верхушкой низкорослой пушистой ели. Иголки щекотали правую сторону картинки, из-за чего казалось, что табличка «Ежица», выпячивая левый верхний угол. На нем висел, зацепившись краем, флажок от бумажной гирлянды, вроде тех, на которых написано «С днем рождения». Под табличкой с безмятежным видом курили двое женщин и мужчина. Кира села на свободную скамейку и уставилась на небо. Шумел ветер, шуршала хвоя, пахло свежестью и дымом. При определенной доле фантазии можно было представить, что она в сосновом бароне далеко от моря. Серые сумерки, тянущие на буксире смуглый холодный вечер, вмешивались в догорающий день, как кофе в молочную пену. По капле. Солнце таяло между линией горизонта, погружаясь в озеро и подсвечивая небо алым. Высоко в нем зрела ветреная ночь. Глава девятнадцатая. Неучтенный фактор. Тринадцатая декабря. «Добрый вечер, мэм», – поздоровалась девушка за стойкой, удачно попав в секунду тишины между композициями, игравшими в наушниках. Кира механически кивнула и улыбнулась – тоже механически. Правила минимальной коммуникации напоминали ей технический скрипт каждый раз вызывали ассоциацию с роботом-пылесосом. Пересекая Холл с этими мыслями, она не сразу поняла, что девушка окликнула ее дважды и явно ждет какой-то реакции. Кира замедлилась, вынула один наушник и вопросительно поглядела на нее. Девушка улыбнулась, профессионально вежливо, не слишком ярко и не слишком сухо. «Добрый вечер!» — повторила так, словно без этого магического заклинания скрипт не запускался. «Для вас прислали корзину с цветами. Мы ожидали вашего разрешения, прежде чем доставить ее в номер». На лице мелькнула зависть. Кира мысленно похвалила персонал, свято чтящий правила не вламываться в номер клиента, если на двери висит табличка «Не беспокоить». Папки с документами у рум-сервиса вопросов бы не вызвали, а вот два разобранных ствола в сочетании с напильником, которым она в минуту душевного порыва спиливала с них номера, выглядели не столь невинно. «Спасибо». Кира поправила на плече рюкзак с папками от «Карен». Приблизилась к столикам у стойки, где посетители и постояльцы оставляли почту и разные мелочи на хранение. Корзина с букетом смотрелась среди конвертов почти вызывающе. Молочные фрезии, сиреневые желтые тюльпаны, неяркая зелень. Кира не знала ее названия, но часто видела такие мелкие ниточки-листочки, собранные в веточки в цветочных магазинах Пловдива. Приятный, сочный, по-весеннему яркий букет». Карточки, визитки не было. Кера придвинула к себе корзину и внимательно рассмотрела содержимое, ожидая найти хотя бы след, ведущий к отправителю. Внутренний параноик предложил проследить цветы до магазина и выйти на поставщика. В свете новых открытий тюльпаны могли означать слишком много всего. «Кто их доставил?» «Курьерская служба, мэм», – с готовностью откликнулась девушка. «Есть их визитка?» «Нет, мэм, но я могу посмотреть список доставок за сегодня и сказать вам, какая служба». «Да, спасибо», – прервала Кира, с трудом подавив ощущение, что беседует с Кешей, который отсчитывается о проделанной уборке. Девчонка отработала шаблон, но при этом хотела задержаться в поле зрения и подчеркнуть свою полезность. «Это была доставка «Таймсейвинг», мэм». Они указали магазин. «Нет, мэм». Правила курьерской службы не предусматривают информирование получателя об отправителе, если не указано обратное. «Жаль. Я могла бы позвонить курьеру и... Благодарю, не стоит». Кира добавила ей очков за целеустремленность, чего бы ни хотела добиться эта молодая девчонка с юга, она готова была идти к этой цели. Кира постучала пальцами по столику рядом с корзиной, Скептичность поскреблась внутри коготочками подозрений и затихла. «Просто цветы. Просто тюльпаны. Оставьте их на столике в гостиной», — сказала она, сопроводив это пожелание механической улыбкой. «Разумеется, мэм». Скрипт из-за стойки ответил ей тем же. Попрощавшись, Кира вышла на улицу. «Здесь было свежо и сумеречно. Вечерний Чикаго пах предвкушением выходных». В воздухе витало легкое взбудораженное ожидание событий, вечеринок, клубов, новых знакомств. Улицы заполнялись людьми, словно где-то вскрывали упаковку снарядной и бойкой американской молодежью. Несколько раз навстречу ей попадались пестрые компании девушек, одетых, а вернее раздетых, совершенно не по погоде. Яркие броские платья, тонкие пальтишки поверх, туфли на выдающихся каблуках – Кира показалась себе нахохлившимся галчонком в своем темном спортивном наряде. Разве что зеленая куртка с лиственным принтом могла сойти за нарядную. Припудренный налетом усталости после рабочей недели, город встряхнулся, как мокрый пес, вспомнил, как был беззаботным щенком, нашел под креслом забытую игрушку и примеривался к ней. Переступал с лапы на лапу, фыркал неоновыми огнями, рассыпался желтыми веснушками такси. Из открывающихся дверей баров вылетала на улицу и воспаряла в темное небо музыка. Обрывки разговоров падали в лужицы с тихим плеском свершившегося, утекали в реку времени, становились прошлым. Тротуары расцветали осколками истории, смятыми стаканчиками, окурками, пустыми бутылками. Не то чтобы этого не было там прежде, Но сейчас, на волне предвкушения, эти крапинки пятницы казались скорее признаком удачной гулянки, чем малым успехом мусорной программы. Перешагнув через осколки бутылки старины Джека, окончившей свои дни у ног лица без определенного места жительства, Кира подняла взгляд и остановилась. При всей социальной мишуре, распиаренной в медиях как панацея буквально от всего, В городе Миллионнике сохранилась проблема бездомных и, как следствие, непроходимости тротуаров. Впереди колыхался синевой палаток стихийный лагерь, образовавшийся здесь с притоком кочевников с севера, да так и оставшийся. Обычно такие группы зимой перебирались на юг, поближе к океану, но недавняя оттепель замедлила миграцию. Возле палаток копошилась жизнь, тоже пятничная – пели, курили, матерились, кто-то даже занимался сексом, отчего палатка дергалась в эпилептическом припадке. Развернувшись на пятках, Кира решила пойти до вокзала другой дорогой. Металлическая пряжка на лямке рюкзака постукивала по спине, отбивая ритм шагов. В наушниках играла классика «Рока-90-х», В голове крутились мысли, может ли Эмма быть знакома с руководительницей Чикагского отдела ФБР. С одной стороны, у них наверняка имелся общий круг, состоящий из верхушки штата, с другой губернатор вряд ли посвящал дочь студентку в свои рабочие дела. Насколько Кира успела узнать, взрослых детей у Спенсер нет, а следовательно, никто из них не мог ходить в друзьях у Эммы. Сама по себе она была девчонка с импрессионистами в голове без политического влияния, опыта и цинизма. При общении не производила впечатлений интриганки и вряд ли таковой станет в ближайшие годы, хотя Кира допускала, что влияние Доминика рано или поздно нарушит наивно-пуанталистический баланс в ее жизни, однако пока для Спенсер она была бесполезна, а сама Спенсер «Неинтересно девушке из мира картинных галерей». В кармане задрожал телефон, рассыпаясь мелкой икотой нескольких сообщений, пришедших друг за другом. Кера узнала Аринину привычку начинать диалог. Притормозила возле Большого Рождественского базара у станции метро «Вашингтон». От ближайшей палатки ароматно пахло глинтвейном и булочками с корицей. К приятному новогоднему примешивался запах перегорелого масла и попкорна. Смесь вызывала одновременно желание попробовать и оказаться подальше. Кира поддалась последнему и отошла к соседней палатке. Вынула телефон из кармана, поглядела на 12 сообщений в Трее. 10 из них были фотографиями. Кира раскрыла первое сообщение и скрипнула зубами – Со снимка сочно улыбалась кукольно красивая ун авампир. На заднем плане угадывалась выставочная суета, правый край снимка беспощадно резал красную табличку с названием места и мероприятия. По немецким буквам и куску английского перевода в скобках Кира поняла, что фото сделано на берлинской выставке фламандской живописи, открывшейся в мае этого года. Следующие девять фотографий тоже были с выставки и запечатлели самую разную публику, так или иначе ручковшуюся с хозяйкой гвоздя экспедиции – малых голландцев. В сообщениях Арина предлагала посмотреть на фото повнимательнее. Вдруг обнаружатся знакомые лица. Через несколько минут пришло еще два десятка фотографий. Кира сунула телефон в карман – Избыток противоречивых впечатлений, замешанных на гневе и страхе за подругу, требовал немедленного выхода. Не придумав ничего лучше, она купила два подсвечника возле палатки, с которыми ее застали сообщения. Один в форме шары с изображением воробья, пухлого и сурового, как портос. Второй в виде маленькой чашки, раскрашенной в стиле эбру. Ее путь теперь сопровождался тихим поскрипыванием плотной обертночтой бумаги в которую продавец завернул подсвечники. Как-то сами собой и вспомнились пиалы и этнические серьги, купленные на индейской ярмарке в Миллениум Парк, в той линии событий, которая теперь не случилась. Вокзал навалился на восприятие снопом света и шумом множества событий. Кера сделала музыку погромче, отгораживаясь от суетной транспортной жизни. Камеры хранения находились на нижнем этаже – Там было малолюдно и гуляло эхо ее шагов. Оплатив ячейку номер 141 до конца следующей недели, она искренне надеялась, что этого ей хватит до завершения дел в Чикаго. Кира сложила в нее украденные у Карен документы, завернутые в пакет от Костка, постояла, обдумывая схему дальнейших перемещений. Десяток багажных сервисов Чикаго позволяло раскладывать все ценное в разных точках города, меняя расположение раз в сутки, чем она и занималась с прилежностью трехсотлетнего параноика. Это развлечение вынуждало хвост, следующий за ней на приличной дистанции, совершать длительные прогулки. Вокзал, две кафешки, почта, киоск с газетами возле пожарной станции, музей мороженого, забегаловка в хот-догами, Все эти точки на карте не имели для внешнего наблюдателя никакой связи, кроме самой Киры. Забрав из ячейки 47 паспорта и документы складских трупов, Кира сунула их в рюкзак. Подумав, выложила в ячейку, все равно оплаченную на неделю вперед, два подсвечника и захлопнула дверцу. Ей и унылому хвостику предстояла получасовая прогулка к университету Иллинойса – В итальянском кафе неподалеку от него располагалась еще одна, арендованная через мобильное приложение «Ячейка». В этой части города было потише. Менее суетно, менее людно и почти безвампирно. На Тейлор-стрит не встретилось ни одного прохожего. 7-11 на углу уже не работал, чем немного удивил. Кира не планировала предаваться безудержному шопингу, но знала, что эта сеть принимает на работу вампиров – а значит, следует графику лонг, то есть закрывается магазин в полночь. Притормозив у темной витрины, она убедилась, что ее провожатый отстал на одном из скачков маршрута и до сих пор ее не вычислил. Успокоенная этим свернула в узкий переулочек, выходящий к задней двери ресторана, с пафосным названием «Помпеи». С этой стороны чистенького таракотового здания было граффити – свой первый визит Кира так впечатлилась этой яркой, парящей, как феникс с курицей, что спросила имя автора. Персонал, воодушевленный интересом, рассказал чуть ли не всю биографию студента-художника, показал инстаграм и под взорами трех официантов, тоже студентов, Кира подписалась на аккаунт. Из опасений, что в случае отказа следующая граффити будет нарисована ее кровью». Девушка-официантка из сегодняшней смены узнала ее и приветливо помахала рукой, указывая на свободный столик. Мысленно Кира сделала себе пометочку «Больше этой ячейкой не пользоваться». Места, где ее запоминали, наделялись не только приятной дружеской атмосферой, но и точкой контроля для кого-то другого. Не обязательно дружелюбного. Убрав паспорта, она села за столик и заказала чаю. После длительной прогулки хотелось согреться и поразмыслить. Для изучения фотографий, присланных Арины, требовалась моральная поддержка. Кира съела порцию тирамису, прежде чем снова открыла снимки и принялась осматривать в поисках знакомых лиц. К пятой фотографии итальянский десерт иссяк. Кира повторила заказ на него и чай с мятой. Досмотрела фотографии, не найдя в них, впрочем, ничего криминального – Набор персон, частично знакомый ей по другим выставкам и светским мероприятиям, где она бывала вместе с Ариной. Лица с паспортов, равно как и лиц из дюжины от каран на фотографиях не оказалось. Допивая чай, кира неожиданно для себя осенилась идеей и, не предаваясь долгим размышлениям, набрала номер. Гудки капали в тишину с минуту, прежде чем адресат принял звонок. «Алло! Привет, Марич!» С задором поздоровалась Кира, переходя на болгарский. «Любительница чая?» – уточнил собеседник с легкой ноткой сомнения. «Ага». «Ну, здравствуй, здравствуй, чем порадуешь?» «Фотографиями природы», – хмыкнула Кира в ответ на иронию в словах. «Природа у меня и своя хороша. Я все равно пришлю пару фоток на минутку». Марич хохотнул. «Присылаю, школе так не терпится». Кира отняла телефон от уха и, не завершая звонок, отправила три фотографии папок из квартиры Карен, дождалась, пока получатель просмотрит их и удалила. «Как тебе вид?» – спросила беспечно, словно они впряме обсуждали фотографии природы. «Интересный», – задумчиво ответил Марич. «Где нашла такую необычную смотровую площадку?» «У знакомой дома забегала цветы полить и сфоткала». «Хорошие цветы. Видно, удобрение богатые». «Да и виды сногсшибательные. Я спросить хотела, коды зачем еще могут быть, кроме маркировки?» «Это телефоны. Специалист читает объявление и звонит в контору, сказать, что грамотный». Марич снова хохотнул. «Они обычно для этого используют разовый телефон или симку, но в конторе номер не меняют. Судя по цифрам, у знакомой окна выходят в разные стороны». «По номеру на каждую», — подхватила мысль Кира. «Верно. Телефонов не было? Нет, только это. Ищи телефоны, малка-чекалка, сами аппараты. Найдешь — получишь конфетку». «Как бы пулю не получить?» «Может, и пулю», — согласился Марич философски. «Знаешь, я даже тронут, что ты мне так доверяешь». «Разве может заботливый дедушка внучку обидеть?» — спросила Кира не без иронии. «Пряник мне к чаю оставь. Вернусь домой, заеду в гости». Марич рассмеялся. «Бабуле, привет передавай, болгарска тщеря». «Передам», кивнула Кира своему отражению и повесила трубку. Бросив смятую салфетку и пару чеков, завалявшихся в кармане в урну, Кира поднялась по трём ступенькам на деревянный подиум и уселась на скамейку». Сытный вкусный ужин наполнил желудок приятной тяжестью, а настроение – сытой линцой. Кира потянулась и зевнула. Облачко пара, робкое и легкое, быстро растаяло. Время ползло к полуночи. В Чикаго эта перемена ощущалась мало, интенсивность движения снижалась, но не рассасывалась полностью. Увеличивались интервалы между поездами, но метро продолжало работать. Кафе и рестораны сдвинули время закрытия к двум часам ночи. Бары и прежде работавшие до допоздна перешли на лонг-режим, закрываясь на несколько часов только ранним утром. Ориго-парк, впрочем, упустил в пересменку. Люди уже разошлись по домам, вампиры еще не вышли на полуночный ланч. Кира сидела в уютном одиночестве внутри зимней безветренной оттепели и смотрела в небо. По краю кружевной рамки из голых веток оно золотилось уличными огнями. На одной из веток сидела галка и чистила перья, изредка отвлекаясь на то, чтобы поглядеть по сторонам. Ее силуэт резким контрастом выделялся на золотистом фоне неба. Снизу она казалась геометрически правильной, как будто мир перевернулся вверх тормашками, а галке удалось сохранить приверженность привычной системе координат. Кира несколько минут наблюдала за ней, смутно жалея, что не прихватила булочку, чтобы угостить нечаянную компаньонку по прогулке. Из крыла или из груди, не разобрать в полумраке парка, выпала и спланировала на снег черное перышко. Кира сползла с лавочки, подняла его и встала, повернувшись к дереву. Оттуда на нее равнодушно смотрела темная дуло глушителя и такие же равнодушные глаза человека, держащего пистолет. Картинка ворвалась в расслабленное сознание вспышкой адреналина. гулко чавкнул выстрел, Кира отпрянула, уже понимая, что поздно, полыхнули жаром ладони. Время дрогнуло, будто в спокойное озеро упал камень и разошлось кругами, смешивая под водой песок событий. Кера неловко шлепнулась на задницу, прибольно ударившись копчиком, глухо выругалась, птица на ветке недоуменно встрепенулась. В ушах шумело. Вспышка панического страха оседала на нервах тревожным ожиданием. Ладони горели, словно она только что подержала в руках раскаленный камень. «Камень» — это слово пустило рябь по сознанию и показалось зловещим, как предсказание смерти. Кира взглянула на руки, из тонких порезов на ладонях мелкими капельками сочилась кровь. Галка снова встрепенулась, махнула крыльями и, легко взлетев, скрылась в кружеве темноты. На снег медленно опускалась черная перышко. Зловеще чавкнул выстрел, Кира закатилась под лавку, прежде чем успела осмыслить это движение». Пуля прошила тонкий слой снега и вонзилась в деревянный настил там, где она лежала секунду назад. Но и пространство под лавкой от дерева прекрасно просматривалось. Секунд на размышления не было. Кира скатилась с подиума вниз, сломая невысокие кусты и, вероятно, ребра. Упругая ветка прочертила на лице жгучую линию от подбородка до виска – Бедро мгновенно онемело, приняв на себя всю силу удара от падения. По ноге волнами расходилась тупая боль. Кира вскочила, встречаясь со стрелком лицом к лицу. Оно было незнакомое, сосредоточенное, серьезное. Лицо человека, пришедшего в парк по делу. Кира отметила это за доли секунды, опознав профессионала и поняв всю бесполезность переговоров – черное дуло глушителя поднималось тягуче, как в замедленной съемке. Ощущение колючего жара под кожей ладони пришло с опозданием, когда Кира уже схватилась за пистолет. В следующий миг время стремительно ускорилось, будто пыталось догнать две спасительные паузы. Она резко вывернула стрелку руку, он глухо зашипел, но пальцы не разжал, лишь подкрепляя уверенность в том, что она имеет дело с профи без бездостенчиво врезал ей поддых выбив в воздух, и на долгую минуту лишив возможности сопротивляться. Пистолет она, впрочем, не выпустила, и следующее пуля ушла в землю. В крови бушевала адреналин и ярость. Сквозь жгучую боль в руках Кира дернула ствол на себя, усиливая рывок своим весом. Утоптанный снежок внезапно решил помочь ей в деле спасения жизни, и, став скользким, уронил обоих противников на землю. Озлобленная, молчаливая драка за право оказаться сверху завершилась победой стрелка. Было и поражение. Кири удалось сломать ему три пальца и завладеть оружием. Он как раз поднимал ее за грудки здоровой рукой, чтобы приложить затылком о землю, когда она, наконец, перевернула направленный на себя ствол в нужную сторону и трижды спустила курок. Мужик не разжал пальцы, держал крепко и не желал умирать. Кира подняла дуло и выстрелила ему в голову. Пуля прошла под подбородком, выбив из противника жизнь и частично мозги. Хватка исчезла. Кера упала на землю, все же ударившись затылком. Придавившая сверху тело, заливала кровью очередную куртку. Адреналиновый всплеск оседал. Набухала пульсации и боль. Спихнув с себя стрелка, кира встала на четвереньки и попыталась оттереть снегом кровь с рук и лица. За этим малоприятным занятием ее застала галка, спланировавшая сверху и усевшись на спинку лавочки. Кера покосилась на птицу, почти сливающуюся с темнотой. Только внимательный обсидиановый глаз мерцал разумом и любопытством. «Че смотришь?» — глухо спросила она. «Помогла бы лучше». Галка склонила голову набок переступила лапками. «Не знаешь, случайно, кто это?» Галка мигнула. Кера усмехнулась. Напряжение требовало выхода, и разговор казался ей даже интересным, несмотря на молчание собеседницы. «И я не знаю». Она подползла к телу и обшарила карманы. Нашлись водительские права штата Иллинойс на имя Бена Роджерса и мятая банкнота в пять баксов. «Не густо». Кира сунула находки в карман и позволила себе на минуту повалиться на снег рядом с убитым. По телу разливалась боль, по ладоням онемение. Ныл затылок, горела царапина на лице и почему-то бровь. Кира не помнила, в какой момент ею ударилась. Вся схватка за жизнь заняла не более пяти минут, но принесла количество травм, сравнимое с автомобильной аварией. Размышляя о состоянии ребер, дышать было туго и больно, Кера кое-как поднялась, ухватила тело за ботинки и с кряхтением и матом поволокла к мусорным контейнерам. «Марго, мы обсуждали это столько раз, что моя память путается в цифрах. Мы не можем снова попробовать что-то вместе, потому что мы не вместе!» Голос Доминика звучал устало, но не нераздраженно. Судя по тону, разговор действительно повторялся многократно, и ответные реплики были доведены до автоматизма. Кира едва разбирала, что говорила собеседница, через плотную ткань гордины долетали только особенно громкие восклицания. «Мне жаль, что это до сих пор причиняет тебе страдания». Доминик вздохнул, но эмоционально в разговор не включился. Интонации остались ровными и однообразными. «Нет, дорогая, я не ответственен за что бы то ни было в твоей жизни уже больше года, и нет, я не имею желания влиять на Александра». Пискнул электронный замок на двери, звякнули об стеклянный столик у входа ключи. Доминик терпеливо выслушивал вопли, потом тяжело вздохнул. «Это называется зависимость, дорогая, и нет, она не взаимна». «Повторяю еще раз, нам с Александра очень жаль, но эта страница истории перевернута, и...» Из трубки отчетливо донеслись рыдания. Доминик звонко принюхался, Кира слабо улыбнулась, поняв, что тонкий вампирский нюх уловил запах крови, пусть не сразу, но довольно быстро. «Мэг, Мэг, послушай меня, позвони доктору Уэнстрайт». «Она прекрасный специалист и поможет справиться с переживаниями, а сейчас извини, у меня важная встреча». Доминик завершил звонок, не дожидаясь нового витка разговора, и еще раз принюхался. Кира бесшумно выскользнула из-за гардины, в квартире царила темнота, подсвеченная огнями ночного города, проникающими в незакрытые шторами окна. В прихожей виднелся силуэт вампира». Через мгновение он повернулся и шагнул в гостиную. Вид имел чуть более сумрачный, чем обычно, и Кира списала это на состоявшийся разговор. Отсутствие света к обширному физиономическому анализу не располагало, и она решила, что если он до сих пор не воспользовался ничем из вампирского арсенала, прямо сейчас второй схватки на выживание не состоится». «Возможно, до нее доходило бы лучше, если бы ты не использовал слово «дорогая» и личные прозвища», заметила она в пространство. «Возможно», – усталый, скорее рефлекторно согласился Доминик с явным усилием шагая из одного диалога в другой. «Вам не кажется, что вы несколько превышаете свои дипломатические полномочия?» «Мне кажется, что ты пытаешься меня убрать», Доминик тяжело вздохнул, провел рукой по волосам. Осмотрелся как-то растерянно, сделал несколько шагов по гостиной. Застилающий ее сумрак напоминал кота в засаде. Выжидал, прислушивался, принюхивался к двум фигурам, будто выбирал, кто из них первый получит удар когтистой лапой. Кира стояла неподвижно, наблюдая за вампиром, который царственно опустился в кресло. «Вы бредите, вероятно, от потери крови». Его голос звучал ровно так же, как и в предыдущем разговоре. устало с покровительственными нотками, с какими уговаривают прекратить истерику, не особо рассчитывая на успех увещеваний. Кира улыбнулась шире, отошла от окна, очень стараясь не хромать. Потерпела неудачу и с глухим стоном плюхнулась в кресло напротив. Несколько минут вампир молча смотрел на Глок в ее руке, найдя его интересным зрелищем. Потом взглянул на саму гостью, помрачнел и быстрым, едва уловимым движением включил торшер. Сумрачную атмосферу разбавил мягкий, теплый свет. «Нэхт», — буркнул он, оценив ее помятый вид. «Вам нужен доктор?» «Оэнрайт?» «Она тебе начисляет комиссионные за рекомендации?» — усмехнулась Кира она психотерапевт вам нужен...» Его потливый взгляд ощупал лицо и шею. «Хирург, полагаю. Любой сойдет. Но, по счастью, ты не учел, что я стреляю лучше, чем одеваюсь». «Знаете, Кира, это даже обидно», — с упреком сказал Доминик. «Я ведь не сделал вам ничего плохого». «Ну да, просто манипулировал и использовал». Он пожал плечами, не высказав и тени раскаяния. «У всех свои методы. Вы предпочитаете оружие я обаяние». Попытку устранения я расценила как приглашение поменяться ролями. Она демонстративно щелкнула затвором, в душе обругав себя за ребячество. Доминик остался спокоен, не дрогнув от этой показательной угрозы. «Вы плохо обо мне думаете. Я не имею к этому ни малейшего отношения. Всю ночь работал, устал». «Опять позвонила Марго. Явились вы. Кстати, как вы сюда попали?» «Через дверь». «Догадываюсь, что не в окно, как фея», вернул он подачу сарказма. «Хотелось бы спать спокойно, чувствуя себя в безопасности, хотя бы в собственной постели». «Не претендуй на твою постель». «Лестно слышать». «Мне вообще-то тоже хотелось поспать спокойно», огрызнулась Кира а не отбиваться от желающих скрасить мой досуг. «Тем не менее, вы сидите напротив. Ваши оппоненты, полагаю...» Он подвесил окончание предложения, позволяя ей самой домыслить, что имеется в виду. «Я сижу напротив и пытаюсь понять, почему стоит мне только появиться в Чикаго, как меня пытаются убить?» «Может, потому что ваши дипломатические навыки, несмотря на все усилия Арины, остались на уровне подворотни?» Едко поинтересовался Доминик, впервые проявив свои истинные эмоции. Кера увидела, что он нервничает, вынужденный поддерживать светскую беседу под дулом пистолета, и с удивлением осознала, что ждала от него хладнокровных реакций Марича. Теперь же стало очевидно, что при всей своей силе он обычный гражданский мужчина, не привыкший спать со стволом под подушкой или игнорировать тот факт, что сидит под прицелом. На мгновение сделалось стыдно. «Дипломатия не мой конек, ты знаешь», – буркнула она с досадой. Поставила пистолет на предохранитель и убрала за ремень. «Да, знаю», – согласился он, едва уловимо расслабившись. «Вам присуще начинать коммуникацию с угрозы обвинений, не давая собеседнику возможности и слова вставить в свою защиту» не говоря уже о том, чтобы отнестись к нему с достаточным уважением. Кира набрала воздуха в грудь, чтобы высказать все, что думает по поводу его методов коммуникации и уважения, но поперхнулась и закашлялась. Ребра, подпорченные встречи с кустами и грунтом, застонали от боли. Вместе с ними застонала Кира. «Вам нужен врач!» — серьезно сказал Доминик, в его тоне слышалось беспокойство, не связанное с оружием. «Нельзя!» — прохрипела Кира сквозь зубы. «Это плохо отразится на ситуации». «Полагаете, будет лучше, если вы умрете?» «Не умру». Она, покачиваясь в кресле, справлялась с калейдоскопом болезненных ощущений. «Мои оппоненты промахнулись в расчетах, допустив фатальную ошибку. Ты, кстати, вряд ли бы не учел этот фактор» добавила она, с удивлением осознав, что Доминик – один из тех, кто точно знал о ее аномальной регенерации и о том, что Арина не имеет к этому ни малейшего отношения. «И понимая это, вы допускаете мысли что я могу быть заинтересован в вашей смерти?» «Да в сущности нет», – вздохнула Кира, признавая несостоятельность версии. «Тебе, пожалуй, выгодно, чтобы я в ходе этого визита цвела, как майская роза». «Не считая того, что моя симпатия к вам искренно, да, куда полезнее оставить о себе самые приятные впечатления, а не марать руки кровью». «Какой ты чистоплотненький!» – саркастично усмехнулась Кира. «Вампир моего возраста и положения может позволить себе принципы». «А тебе сколько лет-то?» – Кира с удивлением поняла, что не знает точной цифры. «Наслаждаюсь закатами три с половиной столетия», — с налетом пафоса сообщил Доминик, поглядывая на нее со специфичным выражением лица, какое Кира часто наблюдала у тех, кто мнил себя старше. «Хорошо сохранился антиквариат французский», — она улыбнулась. Напряжение спало. В гостиной сделалось тихо. Прикрыв глаза, Кира покачивалась на волнах с скупой боли, жестко подавленной горстью таблеток, удачно оказавшихся в рюкзаке. Реакция на ее беспардонный визит не была полна восторга, но оказалась вполне нейтральной. Приняв во внимание обстоятельства, ее даже можно было назвать доброжелательной. «Кира, не сочтите за грубость, но теперь, когда мы определили мою непричастность к вашим проблемам, «Не могли бы вы уйти?» Испортил впечатление Доминик, задав этот вопрос утвердительно. Кира открыла глаза. В поле зрения попались его руки, расстегивающие запонки на рубашке и пиджак, небрежно брошенный на спинку кресла. «Ты так это спросил, будто отказ не рассматриваешь?» Она подняла взгляд к его лицу. «А зря!» «Вам не приходило в голову, что такой поздний визит может быть неуместным?» — спросил он, закипая. «Эмма в Спрингфилде, Марго, очевидно, в запое, любая другая подождет за дверью. Вы слишком много себе позволяете. Ну, пожалуйся на меня в ассамблею», — пожалуй, плечами Кира и болезненно скривилась. «Отлично!» — возмутился он, бросив запонки на столик. Через мгновение в кресло упала рубашка и что-то еще тяжелее ткани. «Чувствуйте себя как дома». Доминик повернулся к ней голой спиной и стремительно удалился, напоследок хлопнув дверью спальни. «Спасибо, это очень мило с твоей стороны», – усмехнулась Кира, зная, что вампир ее услышит. Тяжело подняла, стиснув зубы, чтобы не застонать, и присмотрелась к вещам. Поверх голубой рубашки лежали часы. Ремешок у циферблата украшал маленький медальон в форме геральдической лилии – Про себя обозвав Доминика по зерам, она перебралась на небольшой диванчик возле стены с книжными полками. Свет торшера едва рассеивал густую темноту здесь, при этом три двери из четырех были на виду и неплохо просматривалась часть прихожей. Кира достала из-за ремня глок. Кое-как устроив раненое бедро и подперев спину подушкой, прилегла, касаясь рукой оружия. Это немного успокаивало растревоженную вторым покушением параною, и вскоре усталость и боль сменил беспокойный поверхностный сон. «Спорим, ты меня не догонишь», — смеялась Арина, шлепая босыми ногами по мокрому песку. «Я даже пытаться не буду. Давай, тебе надо практиковаться, чтобы ловить нелегалов, когда они пытаются удрать». Арина неуловимо быстро наклонилась и брызнула на Киру водой. Соленые капли осыпали лицо, плечи и шею, майка окончательно намокла и прилипла к телу, Кера сорвалась с места вперед, ни на что особо не надеясь, но испытывая желание поймать подругу за руку и как следует макнуть в воду. «Так-то лучше!» Арина неслась вперед, все еще заметная человеческому глазу в темноте южной ночи. За ней шлейфом летел веселый смех, плеск воды, брызги и соленый ветер, насыщенный йодом и свободой. кира мчалась следом, ощущая небывалую легкость. Ветер свист шептал что-то очень важное, что-то, что она знала когда-то, очень давно, но с течением жизни забыла. Потеряла где-то на дне памяти, заполненной другими событиями, и вот теперь нашла. Здесь, на пляже Солнечного берега догоняя тысячелетнюю вампиршу, умеющую веселиться как подросток. И чем больше она прислушивалась, тем яснее ей становилось. Это счастье. Разбудило тихое звяканье. Кира приоткрыла глаза, из-под ресниц разглядывая сумрачную гавань вампирской квартиры. Доминик сидел в столовой в полоборота окней, ней, подсвеченной лампой слева. Кира подумала, что у него красивый профиль – Волосы, еще влажные после душа, слегка вились, вид он имел странный. Внутри своих представлений о нем Кира могла вообразить его без делового костюма, только голым, и, согласно этой классификации, пребывать он мог в двух состояниях – лощеного интригана и обольстительного любовника. Сидящий за столом Доминик в домашнем непритязательном наряде, белая футболка, серые спортивные брюки и, о ужас, босые ноги – Был ей совершенно незнаком. На столе перед ним лежала раскрытая книга в твердом переплете, очевидно занимавшая все его внимание. Он ел вилкой из тарелки, при этом не отвлекаясь от чтения и не обращая внимания на то, что жует. Кира зажмурилась, ожидая, что это невероятное видение растает. Но когда открыла глаза, картина не изменилась». Через долгую минуту, полную неверия, она заметила, что укрыта мягким невесомым пледом из козьего пуха и окончательно уплыла в мир лопнувших шаблонов. Доминик перевернул страницу, глотнул вина из синего гранюного бокала, потыкал вилкой в тарелку, Кира разглядела в ней брокколи. «Зачем ты это ешь? Невкусно же!» – презрев вежливость, спросила она. Он изящно пожал одним плечом и, не отрываясь от книги, ответил – «Ваше присутствие лишает меня возможности насладиться нормальным ужином». Ситуация все еще оставалась слишком странной, и Кира попыталась внести в нее толику стабильности. «А читаешь что?» «Дюхтинга, биографии и творчество Сера». Кира закрыла глаза. Картина мира трещала по швам, и на секунду ей захотелось сделать крошечные откаты, просто не допустить этого иреального разговора. Прислушавшись к ощущениям в теле, она решила, что две минуты поворота делу не помогут, а помятое состояние усугубят. «Как вы себя чувствуете?» Негромкий вопрос вернул ее в текущую линию событий. «Как Алиса в стране чудес? Ты не мог бы быть чуть более нормальным?» Он фыркнул с внезапным весельем и, наконец, оторвался от строк, наградил насмешливым взглядом и ехидно уточнил. «Это каким?» но обычным, двусмысленным, скользким говнюком. Он рассмеялся, уничтожая остатки описанного образа. «Попробую», — сказала Близова и словно смакуя, — «вам не пора меня покинуть». Кера испытала облегчение и досаду. Такой Доминик был привычен и знаком, и как вести себя с ним она понимала, но почему-то стало обидно от того, что он пытается избавиться от нее при первой же возможности — Это никак не вязалось с пледом. «Мне нужно подумать и немного отдохнуть. Не дави на меня. Я от этого раздражаюсь и не могу спокойно рассуждать. Вы не думали, что меня тоже несколько раздражает это вынужденное соседство навязчивым ароматом вашей крови, например, пропитавшим всю квартиру?» Кира удивленно принюхалась Пахло розмарином, немного жареным сыром и каким-то легким свежим ароматом, похожим на классический парфюм кензо. Она вопросительно приподняла брови и встретила полный насмешки взгляд Доминика, домашнего, очень человечного вампира, сившего ужинать с книжкой и тарелкой овощного рагу. Ей стало смешно. «Моя жизнь похожа на полотна босха», Кира сдавленно хихикнула, морщась от боли и жмурясь от веселья. «Я не ценитель. Почему бы вам не обратиться за помощью к ФБР? Вы ведь дружны с агентом Камеру. На территории заказчика меня грохнуть не попытаются». «Мне казалось, мы прояснили этот вопрос», — огрызнулся Доминик. «У тебя, как у частного лица, меня искать тоже не будут, а Крифу нагрянут в первую очередь. Я не могу его подставить под раздачу». «Меня, очевидно, под раздачу подставить не жаль. Ну, если вдруг, то будем квиты?» «Мстительная колючка!» «Пожалуйся на меня в ассамблею!» «А вы так уверены, что я этого не сделаю?» «Спросил он вкратчиво». «Ты вроде не полный идиот», — пожала Кера плечами и с трудом приняла сидячее положение. «Не можешь не понимать, что тебя в ассоциации отменят сразу же, как узнают, что ты добровольно улегся под ассамблею», а протокола пожаловаться лично на меня у них пока нет. Но ты не расстраивайся, еще пара лет и Иштван придумает, как его реализовать. У вас и в Венгрии есть поклонники. Доминик лицом выразил эталонное аристократическое высокомерие, и Кира подумала, что Лилия на часах не так уж неуместно. Центральное крыло движения на жалуся на Киру составляют турецкие нелегалы – Можешь влиться в эту уютную компашку. Она оскалилась. Только завещание подпиши. И вы опять мне угрожаете, констатировал он устало и скривил губы в некрасивой усмешке. Я ведь могу подать прошение об отзыве вашей аккредитации представителю генерального собрания. Это кому же? Попросишь Софи помочь по старой дружбе, развеселилась Кира. На лице Доминика стремительно мелькнули удивление досады и гнев. «Разве Людвиг или Виктор отошли от дел?» «О, нет, но твоя печаль в том, что такие прошения рассматривают очно где-нибудь в Брюсселе», «А ты в Европе персона нон-грата. Кроме того, все понимают, что в обход Арины дернуть за мой поводок может разве что Киан, и что-то мне подсказывает, что ты не захочешь ему лично поведать про всю глубину фрустрации от испорченного мной ужина». «Маленькая дрянь», — с негодованием бросил Доминик и отвернулся, демонстративно уткнувшись в книгу. «Чекалка», — весело поправила Кира. Доминик промолчал, досадливо поджав губы, скользил глазами по строкам, но, видимо, было, что нынче они занимают его меньше, чем до разговора. Кира подумала, что уязвила его сильнее, чем хотела, и о возможных последствиях этого, но мысли вскоре застряли в путанице бытовых проблем. Кира с тоской уставилась на стену и неожиданно увидела на ней картины. Знакомый триптих. Лавандовые поля, речки, лодочки, дамы с ажурными зонтиками, сочные и вместе с тем умеренные цвета, почти живое ощущение теплого ветра и аромат летнего сада. Некоторое время она фантазировала на тему погоды, сезона и моды XIX века, любви дам к перчаткам и возможной романтической привязанности художника к модели, незаметно для себя, уплывая в прошлое. «Они раньше у тебя в монохроме висели?» – спросила просто, чтобы нарушить молчание. «Уи!» Свет быстро и скупой дал понять, что на беседу хозяин квартиры не насторожен. Тяжело вздохнув, Кира признала, что кредит гостеприимства исчерпан. Поднялась, подавив болезненный стон, и поморщилась. Глок большой и тяжелый неприятно давил на поясницу – Стараясь не шипеть от боли, Кира поправила свитер, скрывая оружие, проверила карманы, убеждаясь, что телефон на месте, выпрямилась и встретила внимательный взгляд Доминика. «Спасибо за гостеприимство. Увидимся. Буду рад новой встрече. Не обольщайся», — ухмыльнулась Кира. «Я сумею до нее дожить».